1985. Прошла Ханука и озеро по берегам Заиндевело. Мама Чарли не смогла прилететь на Рождество, поскольку её новый ухажёр пригласил её в оперу. Она сказала, что прилетит потом. Иель был этому только рад. Он обожал Терезу, но сейчас Чарли и так хватало стрессов. Иель наткнулся на Тедди в банке. Синяк под глазом посветлел долилового, но на носу еще белела полоска пластыря. Тедди заявлял, что это раскрепощает, знать, что он может пережить нападение. Но Ель на это не купился. «Ты знал?» — сказал Тедди. «Что ты на самом деле видишь искры?» «Я всегда думал, это чисто мультяшный прием». «Ну да», — сказал Ель. «То есть мне случалось получать». Он встретил Фиону на улице. «Я не знаю, что это было. и она сказала, что ее родные наконец вычистили квартиру Ника и не заметили никакой пропажи. В основном потому, что не знали, что там вообще было для начала. «Кузены разобрали всю электронику», — сказала она. Их только это волновало. Мама взяла его планшет для рисования, но она просто засунула его в коробку, и я не представляю, что она будет с ним делать. Папа был в перчатках. На нем были реальные резиновые перчатки. И ел крепко обнял её, подняв в воздух. В комиссионном он встретил Джулиана, примерявшего ярко-жёлтые вельветовые штаны, которые оказались ему коротковаты. И тогда он дал их примерить Еле. "В них твоя задница будет как пара булочек", сказал он в лучшем смысле. Он отошёл назад, окидывая Елю взглядом. "Хотя твой перед они не подчёркивают, а я слышал, там есть, чтобы подчеркнуть". Ель почувствовал, как по всему его телу ниже шеи разливается краска. "Что, думаешь, Чарли умеет хранить секреты? Джулиан купил жуткую куртку из белой кожи с бахромой. Он рассказал Елю, что вместе с другом-актером учит мужчина с аркомой Капаши скрывать сыпь, используя сценический грим. Смотрится очень ничего", сказал он на расстоянии. Серым днём, когда моросил дождь со снегом, Геля отправился на встречу с риелтором, посмотреть дом на Брайер-стрит. Риелтор встретила его на тротуаре и захлопала в ладоши, словно в предвкушении чего-то замечательного. Заявленная цена составляла 3 годовых зарплаты Геля, лучше, чем он ожидал. Но всё равно многовато, конечно. Хотя это было ему по силам, если он не потеряет работу. Если его зарплата будет повышаться по мере роста галереи, что как раз ожидалось. Сумма была примерно та же, какую Чарли выложил в прошлом году за отдельную фотонаборную машину для своей газеты. Грабительская сумма для агрегата размером с холодильник, но вполне разумная для дома. а покупка разорила Чарли, но его сотрудникам больше не приходилось обращаться в наборную компанию, чтобы использовать чужую машину среди ночи, выметаясь к шести утра в зомбическом состоянии. Газета теоретически могла бы со временем компенсировать Чарли затраты понемногу, с каждой рекламы бара. Но он скорее повысит мизерные зарплаты сотрудников, чем вернет себе долг. Чарли никогда ничем себя не баловал. Даже едой. Если бы не ели, он бы питался одним чаем и растворимой лапшой. Ель еще не говорил Чарли про этот дом. Чарли мог бы возмутиться стоимостью или хотя бы тем фактом, что большую часть оплатит Ель. Но дом поможет Чарли в их отношениях чувствовать себя в большей безопасности. Так и будет, если они вместе станут домовладельцами. К тому же тогда они смогут завести собаку, как всегда хотел Чарли. Осматривая интерьер, Ель влюбился в гостиную. Деревянный пол, встроенные книжные полки по обеим сторонам камина, эркерное окно. Кухня была так себе, но с кухни они что-нибудь придумают. Ель всегда хотел научиться класть плитку. Верхний этаж был залит предвечерним светом. Ель стоял там в пустой спальне и глядя на маленький дворик, почувствовал, что плывёт. Свой дом. Ему уже представлялось, как все будут подтрунивать над ними. Теди станет называть их лезьбинскими сепаратистками. Ну и пусть. Ведь вы только гляньте на это толстое оконное стекло, на деревянный пол. Звуки из внешнего мира были такими же, как и из его квартиры: гудение дороги, хлопанье автомобильной дверцы, какая-то музыка, и всё же это казалось чем-то новым. Словно это был не просто новый дом, а новый город. Подобный мандраж он испытывал, когда только переехал сюда. И дни напролёт гулял по окрестностям, изучал карты, черкал в блокнотах что-нибудь вроде: "говорить таксистам ехать через Эшленд, не Кларк" и составлял списки ресторанов. За первую неделю он написал "Белден Дели", словно самолично открыл это место. И вищи, о которых слышал, но не собирался проверять, как, например, что туалет на пятом этаже торгового центра Marshall Fields славёт голубой точкой. Ему просто важно было знать, что есть такие места, и важно было всегда себя чувствовать, как в такси, летящем по Lake Shore Drive, и по какой-то причине в этом домике, в этой комнате с белыми стенами, он снова ощутил пульсацию города. Как думаете, сколько у меня времени? спросил он риелтора. Честно. Ой, сказала она. Ну, не знаю. Полагаю, такой объект уйдёт быстро. Если бы всё получилось с даром Норы, но когда он узнает об этом, через месяц, через год, он бы по крайней мере был уверен в своей работе. Он был бы готов. Если бы к тому моменту дом всё ещё продавался, Он воспринял бы это как знак. Он проводил её обратно до Halsted Street, и риэлтор спросила его, знает ли он, что театр на углу когда-то был конюшней. Да, он знал. Они постояли вместе, глядя на арку, вдававшуюся в стену, рассчитанную, вероятно, на гужевые повозки. Только представьте, сказала риэлтор. Погода в день благотворительной вечеринки Говарда Брауна выдалась такой ветреной и влажной, что Ель с Чарли шутили, что надо вызвать такси, чтобы проделать четверть мили до Эн Саттер. То обстоятельство, что это шведский ресторан, и им предстоит есть тефтели с картофельным пюре, вызывало усмешки в августе, когда все только планировалось, но теперь это было то, что надо. Ель выпил дома стакан скотча, чтобы не замерзнуть по дороге, и алкоголь приятно грел руки и ноги. Последнее время он был как на иголках, ожидая вести от Норы и подпрыгивал всякий раз, как звонил его рабочий телефон, боясь, что это Сицилия. Теперь же, когда он шёл по улице с Чарли и мог ни о чём не беспокоиться до понедельника, вся его нервозность трансформировалась в эйфорию. Он чувствовал воодушевление от того, что идёт с красивым мужчиной в чёрном шерстяном пальто. И от того, что подал доллар панковатому парню, сидевшему на одеяле посреди тротуара. Каждый день на прошлой неделе в кабинет еле заглядывал Билл Линси с очередными новостями от какого-нибудь эксперта по Паскину или Мецендже, говорившему только между нами, что работы, которые описывает Билл, могут быть стоящими. Не то чтобы меня заботили деньги, сказал Билл. Но чем выше эти оценки поднимаются на 2 миллиона, тем лучше я себя чувствую. Начать с того, что Билл был человек бумажно-карандашный. Он говорил это в той же манере, как дядя Елиа говорил о ком-то жобно-сисястый. И эти рисунки приводили его даже в больший восторг, чем Елиа, а ещё его особенно привлекала картина с видом спальни, предположительно кисти Жанны Абютерна. Вечерняя гражданская жена Моделяни сама была художницей, однако после её трагической смерти семья не позволяла выставлять её работы. Установить подлинность этого рисунка будет особенно трудно, но возможно это подкрепит уверенность в подлинности Моделяни. Еле самому нравилась картина спальни, изогнутые стены и тени. С работами Ранка Новака и Сергея Муханкина ничего не было понятно. Но ель покопавшись, выяснил, что рисунок Муханкина, довольно похожий на тот, что имелся у Норы, оба ню углем, неплохо продали на Сотби в 79-м. Так или иначе, Биллу этот рисунок нравился. Единственное, что вызывало разочарование, это работы Новака, которые Нора неуклонно требовала выставить. Его работ было пять. Две маленьких грубых картины и три эскиза. Любопытные вещицы, но ценности они не представляли. Ель не имел ничего против картины, изображавшей мужчину с тёмными глубокими глазами в жилете ромбиками, линии которых выходили за границы одежды, но бил её ненавидел, как ненавидил и остальные работы: картину с грустной девочкой и эскизы с коровами. "Не обещай ей, что мы повесим это на стену", сказал он и добавил, увидев, как скривился Ель. "Ну, может она, ох, раньше представится и не узнает". Но смотри, за вычетом этих коров получается готовое собрание. Я счастливый человек. Есть баланс, есть контраст, есть история и как раз нужного объёма. Ты же понимаешь, это выставка. Нам подарили целую выставку. Бил хлопнул его по спине, как будто он сам нарисовал всё это. И сейчас, несмотря на холодный ветер, пробиравший до костей, ель парил Ресторан сам по себе имевший праздничный вид из-за стен, расписанных в шведском народном стиле, теперь являл собой скандинавскую страну чудес, украшенную гирляндами и еловыми ветками. Ель с Чарли направились вверх по лестнице, красиво припозднившись. Чарли, несмотря на свою роль в подготовке этого мероприятия, был никак не связан с его проведением. И они едва сняли верхнюю одежду, как вокруг них собралась дюжина человек, точнее, вокруг Чарли Не то чтобы они не хотели видеть Ели, он ведь тоже был их другом, но все хотели сказать Чарли что-то срочное и уморительное. Друг Тедди Кацу Татами, психотерапевт из Говарда Брауна, подскочил к ним пружинисто подпрыгивая, как газель. Несмотря на японскую кровь, глаза у Кацу оказались орехово-зелёными. У нас тут собралось порядка 200 человек, сказал он. Нам не хватит лотерейных билетов. Кацу принёс им обоим пиво. Потому что у Чарли не было шансов протиснуться к бару, чтобы его не остановили раз 20 по дороге. Здесь собралась по большей части привычная публика, что с одной стороны успокаивало, но и слегка разочаровывало. Как было бы хорошо увидеть однажды людей, которых не встречал на прошлом благотворительном вечере и на позапрошлом. Увидите члена городского управления или доктора другого из числа натуралов. Лоты негласного аукциона жались вдоль стен: пожертвования в виде корзин с вином и билетов на концерты и бесплатная ночь в городском отеле от лица турфирмы Чарли. Однако в зал набилось столько народу, что Ель не смог всё обойти и посмотреть. Он заметил Фиону, спорившую о чём-то с Джулианом. Фиона отчаянно жестикулировала. Он как-то сказал ей, что у неё руки птички. И она замахала пальцами у него перед лицом, порхая ими как крыльями, гладя его по щекам. Он подумал, что, наверное, надо бы прийти и на помощь. Фиона, при том, что и сама была очень напористой, уставала от напора Джулиана. Он как полный рот шипучих конфет, сказала она однажды. А я люблю шипучие конфеты. Да, да, они чудо, и он чудо. Ничего не хочу сказать, но полный рот конфет Это чересчур. Ричард делал фотографии, как и предлагал Ель. Незаметно снимал гостей за едой и разговорами смеющихся людей. Камера была его неизменным аксессуаром, так что никто особо не обращал внимания. Это ключ, как сказал Ричард, к великим фотографиям. Пришел Тедди и поздравил Чарльз с событием. А затем повернулся к Елю и спросил, не холоднее ли сегодня в Эвенстоне, чем в самом городе. «Вы ведь над озером?» — сказал он. Он все время вращал в руке пинту пива. Его лицо ласкало взгляд, как и его нос. Шрам на переносице дополнял шрам на верхней губе. — Ты не видел Терренса? — спросил он вдруг, точнее прошептал. Еле окинул взглядом зал, высматривая долговязую фигуру Терренса, его очки в проволочной оправе. — Плохо это, — сказал Тедди. А затем еле увидел его, и Чарли должно быть тоже, поскольку... Тот издал тихий стон и тут же отвернулся. Ель представлял, что Терренс будет выглядеть осунувшимся, может, слегка похудевшим с прошлой встречи на День благодарения. Сколько прошло? 2 недели. Но Терренс стоял, привалившись к стене, точно пугола, сбритой головой, ввалившимися щеками. И если бы не очки, Ель мог бы его не узнать. Его кожа, когда-то такая тёплая и насыщенная, была цвета грецкого ореха. оказалось, он с трудом держит голову. Чёрт возьми, прошептал Чарли. Ясно, что он болен, сказал Тедди. Он всегда был болен, но теперь он болен. Словно его те лимфоциты сдохли. Рубикон перейдяно. Он должен лежать в больнице. Не знаю, почему он здесь. Он был в порядке, сказал Чарли. 2 недели назад он был в порядке. Две недели назад, сказал Ель. Он выглядел так, словно был в порядке. А теперь он выглядит как Ганди, сказал Чарли. О боже, о боже. Ель подумал, что Чарли сразу направится к нему, но нет, он пошёл к бару с пустым бокалом. Пиво было что надо. Не забыть бы про еду. Ему стоило бы поговорить с сторонцем, узнать, как у него дела. Но он был не готов пересечь комнату и подойти к нему. Терренс сидел теперь на стуле у стены, а по бокам стояли Джулиан и какой-то старикан. Ель сомневался, что сумеет не выдать своих чувств, скрыть свой ужас. Так что он направился к бару и встал за женщиной в лиловом платье. «Ель!» — сказала женщина, развернувшись. И он поперхнулся пивом. Это была Сесилия Пирс. «На дюйм выше его, спасибо шпилькам, и на веках синие тени». На работе она с таким макияжем никогда не показывалась. Так рада видеть тебя. Мне следовало ожидать. Он не совсем понял, что она имела в виду, поэтому сказал: Мой партнёр был в плановой комиссии. Да? А он здесь? Я пришла с друзьями, но они обжиماются в гардеробе, поэтому я теперь вроде как здесь одна. Будучи знакомым с Сисилией трезвой и пьяной, он почти не сомневался, что сейчас перед ним вторая версия. Или, как минимум, облегчённый вариант второй версии. Может, это была золотая середина, идеальная Сисилия Пирс, которая не будет ни Гристево с завещательным даром, ни домогаться. Чарли был по другую сторону зала, общаясь с людьми, незнакомыми Еле, но тут подошёл Джулиан и положил руку Еле на Наталью, а подбородок к ему на плечо. Сицилия сказала не в меру Бойко: "Привет! Я Сицилия из Северо-Западного. Очень рада наконец с вами познакомиться". Сжав руку Джулиана, она сказала: "Вы, наверное, так гордитесь?" Ель не понял, относила ли она эту гордость к нему или к вечеринке, и почувствовал, как подбородок Джулиана давит ему на плечо, царапая щетину шею. "Я очень горжусь", сказал Джулиан. Да, поистине. Горжусь. Еле увидел, чем это может обернуться. Он представил, как Сесилия, покидая вечеринку, говорит им, какая они клевая пара в присутствии Чарли. И сказал, «Джулиан просто любит вешаться на людей. Мой партнер Чарли Кин, он где-то здесь. У него борода». «Ненавижу его бороду», — сказал Джулиан. «Я ему говорил. Зачем скрывать такую красоту?» Сесилия нашла это безумно остроумным. Во всяком случае, она захохотала. Ее натужный хохот скрывал страх, что разговор исчерпает себя, и она останется одна. Ель заметил Глорию, репортера Чарли, с пирсингом в ушах и помахал ей. «Глория училась в Северо-Западном», — сказал он. Между женщинами завязался разговор, и через минуту Ель с Джулианом улизнули. «Туалет», — прошептал Джулиан за ухом Еля, — И это показалось ему неплохой идеей, учитывая, сколько пива он выпил. В туалете было пусто. Джулиан, вместо того, чтобы направиться к одной из двух кабинок, поплескал воду себе на лицо и остался стоять, явно в настроении поболтать. Он накрутил на палец прядь волос. Если когда-нибудь Джулиан облысеет, ему придется придумать, чем еще занять руки. «Та «Да, женщина», — сказал Ель, — «не то чтобы моя начальница, но кто-то вроде». Она, похоже, ничего. Часть привлекательности Джулиана состояла в том, как он смотрел на тебя. Если ты опускал взгляд в землю, Джулиан мог согнуться с знаком вопроса и взглянуть тебе в глаза снизу, словно желая приподнять тебя. Он мог погладить своё ухо и покраснеть, поймав твой взгляд, и в этом тоже была своя особая привлекательность. Ель направился в кабинку. Он был рад отсутствию песуаров. Голос Джулиана Ты когда-нибудь видел танец с змеёй? Заклинателя с корзинкой? Нет. Обычно это делают женщины вроде танца живота, но при этом по всему телу ползает питон. Короче, клубная купальня нанимает парня, типа такого качка, танцевать со змеями. Ель рассмеялся, застёгивая ширинку. Очень безопасно. Ты ничего не понимаешь, веселие. Извини, змеи это, наверное, самое безопасное из всего, что там есть. Ель вышел из кабинки и вымыл руки. Джулиан смотрел в зеркало. Ты бы не возражал, если бы их все закрыли? Честно, Джулиан, да. Я думаю, так было бы лучше до поры до времени. Я не обвиняю их во всём, как некоторые, но они уж точно не приносят пользы. И дело не в моральности или в рождении или в чём-то таком. Это просто, ну как если бы в ресторане была вспышка кишечной инфекции, стал бы ты там есть? Джулиан покачал головой. Похоже, он был настроен на серьёзный разговор. Ты даже не знаешь, о чём говоришь. Я там слышал больше пропаганды कंडомов, чем где бы то ни было. Ты просто повторяешь за Чарли. Чарли кое-в чём прав. Но ель, пока придумают, как эту штуку лечить, подобных мест не останется. В тот момент Ель почувствовал себя на 100 лет старше Джулиана, который был занят тем, что изучал кожу льва в зеркале. Но вместо того, чтобы сказать то, что думал, что никогда ту штуку не вылечат, он сказал: "Когда вылечат, мы откроем новую, и они будут лучше прежних, правда?" Джулиан повернулся к нему с грустной и очаровательной улыбкой. "Представь только, как мы это отметим, когда это вылечат." «Ага». И Джулиан не отвел взгляда. Туалет был маленький, их разделяло всего два фута. И чем дольше они стояли, тем сильнее Ель чувствовала, словно они с Джулианом соприкасаются физически. Грудь к груди, бедро к бедру. То, что они не касались друг друга, не имело значения, как и запах мочи. Может быть, Елю это показалось, так как он испытывал остаточное чувство вины за всю ту нелепую ситуацию с Тедди. которой и не было вовсе, но, так или иначе, ни один из них не двигался долгое время и ощущалось еще кое-что. Джулиан словно приглашал его. Он не раз сделал спонтанные приглашения в прошлом, кому он только их не делал. Но сейчас в его глазах, смотревших в глаза Еля, была особенная проникновенность. Ель вдруг осознал, что это глаза отчаянно влюбленного. «Ель!» — сказал Джулиан. Ель взглянул на дверь, уверенный, что сейчас ворвется Чарли и спасет его от необходимости что-то решать. Но дверь оставалась закрытой, и Ель заметил, что Джулиан приблизился к нему на шаг, вдвое сократив маленькую дистанцию между ними. Глаза Джулиана увлажнились, губы приоткрылись. — Нам нужно вернуться туда, — сказал Ель. Когда он вошел в зал, Джулиан за ним спрашивал, Еле вдруг пришло в голову, что Чарли, вероятно, о чём-то догадывался. Он никогда не говорил: "Джулиан влюблён в тебя", потому что от этого стало бы только хуже. Какой бы смертный ни повёлся на такое, хотя бы самую малость. Знать, что кто-то тебя вожделеет это сильнейший афродизиак на свете. Поэтому Чарли переводил стрелки на Ели, сомневаясь в её верности. И сразу многое стало понятно. За 20 футов между дверью туалета и баром Мир еле сместился на свои оси. Он как раз успел наполнить бокал и встать рядом с Чарли, когда начали произносить речи. Тут же рядом возникла Сицилия, и это было идеально. Он мог проводить с ней время, хлопать в ладоши, поднимать тосты и ни о чём не говорить, никакого риска нарваться на разговор о сыне Норы или о сердитом спонсоре. Кто-то рассказывал об истории Говарда Брауна, А затем кто-то выступал с речью о горячей линии. Ель старался не зевать. Он поискал глазами Терренца, но того уже не было на стуле у стены. Наверное, Ника отвёл его домой. Нет. Нет, Ника не отвёл его домой. И вот так, посредине какого-то нудного разговора о целях компании по сбору средств, Ель неожиданно окончательно разрыдался пьяными слезами. Не поэтому ли он в первую очередь поднялся наверх на поминках, чтобы не расплакаться? Всё было бы лучше, если бы он тогда выплакался. Его бы не душили так рыдания теперь, и он бы не заставил Чарли волноваться. Они бы избежали ссоры, он бы пошёл со всеми на квартиру Ника и взял бы какие-нибудь старые пластинки или что-то ещё. Чарли не заметил его слёз и еле попытался отойти в сторону. пока этого не случилось, чтобы не испортить окончательно весь вечер. Но его увидела Сисилия, а затем и Фиона. Так что они поднялись вместе с ним по лестнице и сели рядом, держа его за руки. "Давай выйдем", сказала Фиона. "Давай выйдем". На улице, стоя на тротуаре, Сисилия протянула ему салфетку, которой был обёрнут его бокал. Он высморкался, из носа у него тоже текло, и это было ещё постыднее слёз. Вы обе замёрзнете, сказал он. Я выросла в Баффало, сказала Сисилия. Фиона присела на бордюр и притянула к себе Ели. Она взяла его за руки и сказала: "Давай подышим". И он стал дышать, принаравливаясь к её дыханию. У неё в ушах были огромные серебряные кольца, задевавшие за плечи. Ника вечно говорил ей, что она когда-нибудь что-нибудь своими серьгами зацепит. Дорожный знак или какого-нибудь бизнесмена. Ель захотел сказать ей об этом, но только сильнее разрыдался. Ника был таким хорошим старшим братом. В присутствии Фионы у него всегда менялся голос, становился глубже, уверенней. Ель зарылся лицом ей в ключице. Он пытался глотать слезы и сопли, но безуспешно. «Держи», — сказала Сесилия. Каким-то образом у нее оказался для него стакан воды со льдом. Ель отпил и сказал, «Извините, я все держал в себе». «Все нормально», — сказал Сесилия. «Все нормально», — сказала Феона. И Ель, поскольку был немного пьян и в любом случае расклеился дальше некуда, сказал Феоне, «Я так и не попал в его квартиру. Я не знал, все ушли». «И это все моя вина», — сказала Феона. «Я все время думаю об этом. Мне так жаль, ель». «Ты из-за этого так расстроился?» — спросила Сесилия. «Нет, Сесилия, я расстроился, потому что мне 31, а все мои друзья, блядь, умирают». Он сразу пожалел, что выругался при ней, но это было, наверное, не хуже, чем разреветься, словно маленькому, и уж точно не хуже, чем взять с собой в командировку кокаин. Фиона запустила пальцы в кудри Еле, ничего не говоря. Сесилия, надо отдать ей должное, тоже больше ничего не сказала. И Ель собрался с силами и встал. «Хочешь, просто прогуляемся?» — спросила Фиона. «Нет, Холодрыга». И Чарли будет его искать. Они пошли обратно к двери, и Фиона проскользнула первой. Ель тронул Сесилию за руку и сказал. «Я никогда не хотел создавать тебе неприятности, правда». Боже, он напился. Он был не настолько пьян, чтобы не слышать своих слов, не настолько, чтобы не вспомнить их на утро, но достаточно пьян, чтобы говорить то, чего не собирался. Он мысленно отправил записку себе завтрашнему: "Ты не говорил ей о картинах, ты не сказал ничего плохого". "Слушай, Эль", сказала она на лестнице. "Ты мне нравишься, правда. Я хочу дружить с тобой". Ель не мог представить себя другом Сицилии, чтобы выходить с ней в город или куда бы то ни было, но всё равно он был польщён. Если честно, то почти так же, как недавно в туалете, когда понял, что Джулиан любит его, когда последний раз кто-то хотел стать его другом, а не его и Чарли. Ты хороший человек, сказал он. Боже, алкоголь сделал его рохлей. Как странно, кого-то алкоголь делал таким гадким, а эль только хотел всех любить. Поднявшись по лестнице, они увидели, что речи уже закончились, но Чарли разглагольствовал в кругу единомышленников, дико жестикулируя. Эль сказал Сесилии: "Это мой партнёр, вон там". "О, британец. Я с ним уже виделась". "Не удивлён". "Какая идеальная пара". Сказала она, хотя это было полной бессмыслицей. Она ничего не знала о них. Не говоря о том, что они не были идеальной парой. Идеальных пар просто не бывает. В самом деле, и Ель понимал, что это пьяная мысль, Чарли был прав насчет того, что держит их вместе. По крайней мере, в какой-то степени. Если бы по улицам не расхаживал этот монстр, пожирая вольных ходоков, не разошлись ли бы пути Еля и Чарли? — Да. Постоянные ссоры доконали бы их. За последние несколько месяцев они порядком вымотались, но нет, нет, они бы помирились. Они всегда мирились. Чарли бы зарылся лицом в его ладони и спросил, что ему сделать, как измениться, глядя на него с отчаянием в глазах. И еле не хотел бы ничего, кроме как обнять его и защитить от любых опасностей. Чарли между тем вещал: "Почему мы не знаем всех имён?" 132 умерших в Чикаго. Это потому, что, слушайте, половина из них была жената. Зажатые хлюпики из пригородов. Они подхватили это, ну, знаете, в туалете на вокзале, пригородные гей и убедили своего врача из виньетки сказать жене, что это рак. О'кей, мы их не знаем, и лично я меня это устраивает. Они лицемеры, так? Они голосуют против собственных, блядь, интересов. Но всё равно умирают. Страдание есть страдание, и они притом распространяют это. В руке Еля материализовалась ещё одно пиво, хотя он меньше всего хотел пить. Люди вокруг Чарли выглядели точно марионетки: кивали, кивали, кивали. И если дёрнуть за нужную ниточку, они захлопывают в ладоши. Оставшееся время Ель молча кипел на Чарли без всякой разумной причины. за то, что тот не знал волшебным образом о том, что Ель разрядился на улице. Или его возмущало, что Чарли был прав насчёт Джулиана. А может, Ель уже давно копил на него обиду, вылезвшую наружу только когда он напивался и весь размокал от слёз и соплей, словно дождевые черви после ливня. Вечеринка подошла к концу, но по пути домой Ель всё ещё горел на медленном огне. По-моему, сказал Чарли. Был успех. Нет? Абсолютно. То есть успех. Я так и сказал. Дома Чарли рухнул на кровать и сказал: "Я должен проверить рекламные продажи". "Не должен", сказал Ель, не в пьяном виде. Он переоделся в джинсы и сказал: "Я почти не ел. Я бы вышел, посмотрел, что ещё открыто". Он отчасти ожидал, что Чарли станет отговаривать его, желая убедиться, что он не собирается на свиданку с Теди или Джулианом, а то и с обоими сразу, если не с целым голубым хором города Ветров. Но Чарли только промямлил что-то в подушку. Как тут не подумать, что его остановит от похода к Джулиану? Иель прошёл по Халстед-стрит почти до угла с Роска-стрит, где жил Джулиан. Это притяжение, когда ты знаешь, что кто-то хочет тебя. Мощная штука. Он мог бы заглянуть в обочину, оттуда доносилась музыка. Но он и так был достаточно пьян. Он повернул на Роска-стрит и увидел справа дом Джулиана. Он мог бы дойти до таксофона на углу и позвонить ему, сказать: "Я на улице, ты ещё не спишь?" Он почти не сомневался, что помнит номер Джулиана. Или он мог бы просто нажать на звонок. Но что тогда? Ну, кое-что он понимал. Он знал, что не сделает этого. Он просто стоял на краю утёса, чтобы пощекотать нервы. Он вспомнил, как в школе, сидя на собрании, он чувствовал, что может в любую секунду встать и закричать. Не потому, что ему хотелось, а просто потому, что было нельзя. Но он этого не делал. И сейчас было то же разве нет? Он просто игрался с опасной мыслью. Он пошёл дальше. Он купил чизбургер и ел его, шагая по Роска-стрит. Снова проходя мимо двери Джулиана, он подумал, что всё же зайдёт к нему, но потом понял, что нет.